Соломон, стоя на ногах у своего места в собрании, вместе с боевыми братьями отвечал на приветствие Фулгрима. Уже право видеть примарха было для него огромной честью, но ощущение того, частью сколь великого братства он является, возносило Деметра на вершины блаженства. «Мы приветствуем тебя, наш командир и повелитель!» – прокричал он хором с другими капитанами. Деметр внимательно смотрел, как Аидалон и Веспасиан садятся по бокам Фулгрима, аккуратно ставя жировни, прикрепленные к их стульям держатели. От глаз Соломона не ускользнула какая-то напряженность между двумя лорд-командерами, и он задумался о том, что могло вызвать этот раздор. Братство Феникса было куда более элитной ложей, чем такие же в иных легионах. За те годы, что дети Императора сражались в рядах лунных волков, крепкие узы дружбы связали их с многими из воинов Хоруса. И после одной из тяжелых битв, чьи-то негромкие голоса поведали им о воинском братстве. Ложа лунных волков, по задумке, была открыта для любого десантника пожелавшего вступить в нее, и превратилась в место для пылких споров, где чины звания не имели веса, и каждый человек мог открыто выражать свои мысли, не боясь наказания. Однажды и Соломон с Марием заявились на подобную встречу. Они провели вечер в приятной обстановке истинного товарищества, а заправлял всем в тот день лунный волк по имени Серхар Таргост. Деметру такое времяпровождение понравилось, хотя от таинственности встречи веяло какой-то театральностью или того хуже, заговором. Что до Марии, то его, похоже, покоробила сама идея общения между командирами и рядовыми без соблюдения субординации. Ведь строгие традиции Детей Императора сделали ложу их легиона братством равных, но лишь высокопоставленных воинов. Примарх просил каждого капитана заранее известить, сможет ли тот прийти на собрание, и Соломон был достаточно заинтригован. «Очищение Лаэра подходит к концу, братья», — начал Фулгрим, и Дети Императора ответили хором радостных возгласов. Последний бастион Ксеносов ждет, когда мы обрушим на него свою ярость, и я обязан возглавить наступление, ведь вы помните, как на этом самом месте ваш примарх дал клятву развернуть гордое знамя человечества на руинах столицы Лайран. Так было, — воскликнул Мари, и Соломон переглянулся с Юлием. Они оба услышали явную лесть в голосе друга. Прочие же застучали кулаками по столу в знак согласия со словами третьего капитана. Фулгрим поднял руку, призывая их умерить восторг. «Борьба с врагом не была легкой, и все мы потеряли немало боевых братьев», — продолжал примарх. «Его голос приобрел горькую торжественность, но при этом заслужили великую честь, и по прошествии веков люди, читающие хроники наших дней, пожалуй, будут смеяться над долживыми летописцами. Никто не мог победить за столь малое время, даже легион космодесантников, скажут они, но дети императора — не просто какой-то легион, мы избранные императором, единственный, кто вправе носить на груди его дуглавого орла». Все десантники приложили ладони к грудным пластинам доспехов, признавая величие оказанной им чести. Тем временем примарх продолжал. «И ваша храбрость и самоотверженность не останутся без должной награды. И колоннада героев, да будет стоять она вечно, покроется именами и описаниями подвигов погибших братьев. Я сохраню память о них в своем сердце, как и о тех, кто последует за ними». Фулгрим поднялся с места и подошел к двум новичкам, став между ними. «Один из них...» Прирожденный воин с гордым лицом, немедленно пришедшийся по душе Соломону, спокойно смотрел на примарха. Другой же явно чувствовал себя не в своей тарелке, слегка съежившись под взглядами собравшихся. Деметр вполне понимал его состояние, вспоминая, как сам дрожал, будучи впервые приглашен в Братство Феникса. Когда кто-то из нас погибает, то тем самым он позволяет другому воину продвинуться ближе к совершенству, заняв его место. Приветствуйте этих двоих братья! Приветствуйте в своих рядах! Воины встали и поклонились ложе, а Соломон присоединился громким аплодисментами, которыми их наградило собрание. Фулгрим положил руку на плечо скромнику и сказал «Это капитан Саул Тарвиц, воин с огромной храбростью, дравшийся на атолах Лаэра. Я думаю, он станет прекрасным пополнением для нашего братства». Примарх шагнул в сторону, встав за спиной дерзкого новичка. «А его братья зовут Люций, и он великолепный мечник воплощение того, кем должен быть воин детей императора». Соломону были знакомы оба имени, но их обладателей он видел впервые. Ему больше понравился Люций. В нем было что-то от самого Диметра. В Тарвице же ясно проглядывали черты тех, кого Мари называл боевыми офицерами. Саул ощутил взгляд второго капитана и уважительно склонил голову, взглянув на него. Соломон вернул поклон, но тут же подумал, что вообще-то немного занесся и смотрит на равного себе воина свысока. Оба новичка вновь уселись на свои места». Фулгрим тем временем возвращался во главу стола, и перья его плаща ометали гладкий камень пола. Соломон повернулся к Марии и вопросительно поднял брови, и ему показалось, что примарх как-то уж очень мало и неохотно говорил о новых членах братства. Вайросиан слегка пожал плечами. Итак, война заканчивается, и после захвата последнего атола придет время решать, куда мы понесем свет Империума в дальнейшем. Послание, которое пришло мне от Феруса Мануса, говорится, что его Железные Руки готовы начать новый поход. Брат Примарх просит оказать ему честь, поддержав сражение с наиболее гнусными нашими врагами. Путь Железных Рук лежит в малое скопление Бифольда, и там мы сумеем лишний раз на деле показать те принципы совершенства, на которых держится слава нашего легиона. Встреча должна произойти у звезды Королис, и таким образом помощь 52-й экспедиции окажется связующим звеном между очищением Лаэра и заранее спланированным походом к аномалии Пардус, — закончил Фулгрим. Деметр почувствовал, как его сердце бьется от радости, и присоединился к приветственным крикам своих братьев. Подумать только, им предстоит драться рядом с Десятым Легионом. Братские узы, соединяющие Феруса Мануса и Фулгрима, были воистину легендарными, более тесными, чем между другими примархами, даже прочнее, чем дружба Фулгрима и Воителя десятилетиями сражавшихся бок о бок. «Теперь расскажи им остальное», — прозвучал угрюмый голос с другой стороны стола. Соломон поразился, что кто-то посмел говорить с примархом подобным тоном. Все недовольно искали наглеца глазами, пока не поняли, что им был лорд-командер Эйдалон. «Спасибо, Эйдалон», — бросил Фулгрим, и Димитр почувствовал, что примарх с трудом сдерживает гнев. «Я как раз подошел к этому». Собравшиеся явно пребывали в смущенных чувствах, не зная, что послужило причиной такой выходки Эйдалона. Соломон утром чуял какое-то крупное событие, которое ему заранее ни капельки не нравилось. Фулгрим наконец-то добрался до своего кресла и продолжил. К сожалению, часть легиона не примет участие в новой кампании. Ведь все мы должны подчиняться высшим интересам Великого Похода. Галактика не останется послушной, без достаточных и точно направленных усилий. А посему воитель приказал части наших сил прибыть к одному из ранее завоеванных миров и убедиться, что он не отверг свет Империума. Разочарование и неверящие возгласы раздались за столом, и Соломон почувствовал, что внутренний напрягся при мысли о том, что лишится права сражаться вместе с двумя величайшими воинами эпохи. Лорд Эйдолон возьмет примерно роту Астартес на борт Гордого Сердца и отбудет в направлении пояса Сатира, где убедится, что местные губернаторы верны законной власти Императора. Фулгрим повернулся к новичкам Братства. «Капитаны Люци и Тарвец, подготовьте своих людей к немедленной переброске на Гордое Сердце». Это ваше первое серьезное испытание, как братьев-фениксов. И я не жду от вас обоих ничего, кроме как идеального выполнения поставленной задачи. Я знаю, что вы не подведете вашего примарха». Оба капитана отсолютовали, И хотя Соломон видел на их лицах разочарование при мысли о расставании с легионом, Саул и Люций тут же снова расцвели, услышав напутствие Фулгрима. Эйдалон же помрачнел еще сильнее. Он явно стыдился того, что не смог отстоять право остаться с детьми императора. Впрочем, приказы воителя не обсуждались, и один из военачальников Легиона обязан был взять на себя эту миссию. Смешно было бы отправлять с одной-единственной ротой примарха. Веспасиан же командовал войсками на Лаэре, а Эйдалон прекрасно понимал, в чем дело, но на душе у него от этого легче не становилось. «Ничего, мы еще воспоем вашу храбрость по возвращении», — улыбнулся Фулгрим. «А сейчас давайте поднимем бокалы за погибель врагов человечества». При этих словах врата Феникса распахнулись, и в зал вошло множество лакеев и сервиторов, несших блюда с жареным мясом и бутылками старого вина. «Скоро, скоро мы ощутим вкус победы», — провозгласил Фулгрим.